Явление пятое. Входит барон, держа подмышкой картон умеренной величины. Барон для сорока одет просто, но со вкусом. Князь и книги не оборачивается. Барон жмёт улыбаясь руку князе и целует в лоб княгиню. Барон на ухо княгине: "Я привёз тебя презент и желал бы, чтобы он пришёлся по вкусу". Княгиня радостно: "Что это?" Барон насмешливо. Курапатки. Княгиня нетерпеливо. Pouah de bêtises. Довольно глупостей. Барон сладковысмешкой, подавая ей карту. Pouah d'Alançon. Алансонские кружева? Здесь игра слов. Pouah, значит, довольно хватит и кружева. Княгиня взволнованная Дайте, дайте поскорее, торопливо разбирает кружева. Князь обидевшись, прошевал с барон: "Вперёд не делать таких подарков". Барон нуполнте князь: "Это уже право нехорошо. Вы видите, как Агнес обрадовалась?" Княгиня: "Да, я очень рада", целует барона. "Мерси, дяденька". Барон: "Ну, вот так бы вам меж собою поцеловаться, но и было бы лучше, а то ссоритесь, ссоритесь право". И бог знает из за чего? Я уждающе слушал, вас слушал, да и надоело. Книгиня: "Как, дядненька, так стало вы были здесь? Баронсом довольным был?" Князь указывая на шляпу: "Так это вы уронили мою шляпу". Барон попрежнему: "Я?" Книгиня: "А сафьянное стуло вы?" Барон с достоинством: "Опять я?" Я был здесь за портьерой, всё слышал, всё видел, и нахожу, что вы оба не правы. Ты, Агнессы, не права, потому что слишком раздражительна и вспыльчива, а ты, Серж, виноват кругом. Княгиня, прерывая его: "Так, милый дяденька, это он во всём виноват, первое дело". Барон, останавливая её повелительным знаком руки: "Агнесса, твоя речь впереди, князю. Первое дело". Ты копал же не яму, иначе вводил её в огнев, что очень нехорошо. Второе дело. Ты разговаривая с женой, забыл тон человека, хорошее общество, что ещё хуже. Слушая вас из-за портьеры, я решился примирить вас и наставить. И потому в то самое время, как уронил это сафьянное стул, эту пуховую шляпу, я скорее отправился в магазин за блондами для успокоения Агнес. Княгиня не хочет его поцеловать, он её удерживает. А потом заехал домой за журналом "Москвитянин", дабы прочесть тебе, Серж, как должны муж и жена выше в обществе взаимно трактовать друг друга. Слушайте с вниманием. Вынимает из заднего кармана двадцать второй номер "Москвитянина" 1852 года и читает в отделе критики на странице 39 следующий: Что касается до хорошего тона, который, как всем известно, господствует в высшем свете, то кажется, все с нами согласятся, что главным отличительным признаком хорошего тона почитается учтивость. Посмотрите, например, как они, то есть люди хорошего тона, обращаются с дамами. Как же тебе не стыдно, видишь? Даже журналисты тот понимает, Что должно соблюдать? Смотрите же. Старайтесь, друзья мои, жить в мире и согласии, будьте благоразумны, кроткие и учтивы. Примиритесь и передайте мне слово вперёд не ссориться. Княгиня, потупившися, я согласна. Князь с замешательством: я тоже. Некоторое время они смотрят друг на друга в нерешительности, барон подаёт им знак рукой. Они бросаются друг другу в объятия. Князь Агнесса, княгиня Серж, они целуются. Барон утирает слёзы. Даже и у меня слеза пробилась. Право, смотря на вас, и мне самому приходит на мысль обзавестись подругой жизни. И парабы? А то ещё вчера я опять запломбировал себе зуб чистым золотом. Княгиня, дяденька, а вот и ужин готов. Я думаю, иные блюда уже и просты. Барон любезные мои, лучше пусть остынут эти блюда, чем сердца ваши. Князь и княгини бросаются ему на шею: "Мерсимону! Благодарим, дядушка!" Целуют его. Княгиня сажая барона за стол: "Дружочек, дяденька, садитесь". Все садятся и ужинают. Князь после довольно продолжительного молчания: "Агнесса, Завтра я куплю тебе новую крафью. Занавес падает.